Музыкально-вокальная катастрофа. На грязно-коричневой стене паровозного сарая висел белый плакат, возле коего стояла восхищенная толпа. И не мудрено, на плакате было изображено. Железнодорожники. Внимание! В понедельник, 26 апреля, в 4,5 часа в паровозном сарае при мастерских имени товарища Урицкого состоится общее собрание. Порядок дня. Первое. отчет месткома. Второе. Обсуждение наказа новому месткому. Третье. Перевыборы месткома. Играет оркестр духовой музыки. Через день после появления означенного плаката именно в среду в вагонных мастерских заседал вагонный местком. «Ну, Петя, как у них прошло?» спросил мрачный председатель у секретаря. «Полный сбор!» — ответил Петя. Сто процентов ихних приволоклось. До наших по контрамаркам был человек 50, Оркестр слушали. «Ах, халтурщики, ах, харапы! расстроился председатель. «Вот ловчилы собачьи!» «Ничего они не ловчилы!» — отозвался член месткома товарищ Практичный. «А просто тамошний председатель Сидулаев умница. Знает, чем массу за жабры взять. А мы сидим, гнием. У нас на прошлом собрании сколько было?» «Семнадцать человек», — ответил Петя, секретарь. «Ну вот, а у нас две тысячи народу. Да и семнадцать только потому оказалось, что я вовремя двери в столярный цех запер. Не успел убежать, народ». «Стало быть, что ж ты предлагаешь?» — спросил председатель встревоженно. «Да предложение тут простое», — отозвался практичный. «Перешибить их надо». «Но я же их и перешибу», — вскричал председатель, зажженный словами практичного. Я покажу антрепренеру Седулаеву, что далеко кулику до Петрова дня. Далеко ему до вагонного месткома. Я им такое устрою, что слава о нас загремит по всему Союзу. Перейти братцы, бумагу, будем сочинять». На другой день, именно в четверг, на грязной стене вагонного сарая висел плакат «В три сожжения. всем «Всем-всем-всем! Завтра в пятницу, в восемь часов вечера» В здании вагонного сарая состоится грандиозное музыкально-вокальное общее собрание при участии лучших сил артистов и месткома, известных в Европе и Азии. Программа. первое – Доклад о международном положении. Исполнит любимец публики баритон и председатель месткома Хилякин. второе – Вальс из Фауста, оркестр местного театра. третье – Касса взаимопомощи. Водевиль в гриме и костюмах разыграют артисты. Действующие лица. Председатель бюро кассы, артист музыкальной комедии греков. Клиент, артист Ярон. Антракт с буфетом и напитками. Четвертое. Первый раз в СССР. Доклад по материнству прочтет «Черная маска». Неизвестный? Кто он? Угадавшему будет выдан приз в виде голой женщины из терракота и аквариума с золотыми рыбками. Пятое. Отчет о деятельности бывшего мисткома Живая картина в черном бархате под аккомпанемент похоронного марша товарища Шопена. Шестое. Выборы нового мисткома. Общее веселье. Выбранный получит приз якобы за красоту. Участвует весь зал. Море смеха. Седьмое. Текущие дела. и романсы мирового артиста Дмитрия Смирнова. Восьмое. Мертвая петля». Исполнит председатель Хилякин на велосипеде. Буфет, серпантин, танцы до шести часов утра. У рояля маэстро «Океанчик». Ход пятачок. Дети и красноармейцы платят половину. Анонс. На следующем общем собрании «Бой быков». уму непостижимо человеческому, что творилось в пятницу в вагонном сарае. Обычно вмещающий две тысячи человек, он вместил две с половиной тысячи. Сидели в сорок рядов на табуретах, сидели на подоконниках и на земле, сидели на станках, а на крюках гроздьями висели мальчишки. В воздухе плыл пар от дыхания. В отдалении слышался грохот. Это соседи паровозники били стекла, рвались на общие собрания. «Что ж мы, хуже вагонных!» — кричали они. «Каждому лестно попасть на общее собрание за пятачок». Конная милиция свистела и уговаривала. «Товарищи, будьте сознательны. Не последние собрания. успеете. Приходите на бой быков». Оторвались от массы, были паровозники. «Ихний вагонный местком спит и во сне видит, как бы рабочим удовольствие сделать. То выборы, то собрание устроит, а наши спят беспробудно». «Товарищи, что вы делаете?» Внутри сарая, на эстраде, устроенной в доменной печи, стоял артист во фраке и разливался соловьем. «Сердце красавицы склонно к измене». «Верно, правильно!» — кричали вагонные. «Бис, бис!» «Потолок бы не треснул, боюсь», — шипел Хилякин с бантом в петлице. «Зови рабочих, чтобы натягивали проволоку для мертвой петли». «Смирнова!» — кричали машинисты. «Смирнова!» — кричали рабочие. «Бей стекла! кричали паровозники на улице. «Поджечь их не театр!» «Товарищи!» — кричала милиция. В два часа ночи в вагонном сарае царила благоговейная тишина. Было пусто. Только на бывшей эстраде лежал некто, прикрытый простынёй, а возле него стояли унылые члены месткома. Петя секретарь и та же милиция, но уже в пешем строю. Писали протокол. Уважаемый председатель вагонного месткома Хилякин упал во время исполнения мертвой петли с высоты вагонного сарая и, ударившись головой о публику, умер путем переломления позвоночного столба. Мертвоему праху неусыпный труженик и организатор. Светало в сарае.